Глава 11. Надя. Надя, ты куда пропала? Я тебе всё утро звоню. Погоди, а это что? У тебя новый водитель? Аня кивнула в сторону белой машины, у которой стоял Иван. Он внимательно смотрел в нашу сторону. Глеб купил тебе новый автомобиль. Это временно, человек. Я никуда не пропала и звонила тебе вчера ночью, но ты была недоступна. Да, Аня махнул рукой. День был тяжёлый. Устала как собака. Вот и отключила его, чтобы выспаться. Так что у тебя произошло? Почему я вдруг понадобилась в такой поздний час? Ночью я была в безвыходном положении и кроме Ани не знала, к кому пойти. А сейчас поняла, что Шведов был прав. Я не могла никому доверять, ни ему, ни своей помощнице, ни даже Глебу. Кстати, Аня вдруг резко остановилась и взяла меня за руку. «Мне же Глеб утром звонил и про тебя спрашивал. У вас точно всё в порядке? Мне показалось, что он был чем-то сильно встревожен и огорчён». «Не знаю», — уклончиво ответила я. «Мне бы хотелось воздержаться от всякого рода заявлений. Знаю же, что не люблю выносить ссоры из избы, но если ещё позвонит, можешь дать ему мой новый номер». Я сильно удивилась, услышав от Тани, что ей звонил Глеб. Ведь он даже имени её никогда толком не мог запомнить и всегда переспрашивал, кого я имела в виду, когда мы разговаривали о помощниках из фонда. Неужели притворялся? Стоило Шведову посеять внутри меня зерно сомнения, как я теперь подозревала всех и каждого в том, чего, вероятно, и не было на самом деле. Ну какая зряня любовница моего мужа? Бред какой-то. А вот я, похоже, начала превращаться в параноика. Где Дина? Ей лучше? Я глубоко вдохнула и выдохнула, но так и не смогла взять себя в руки. Но почему так больно и тоскливо было внутри? Всё, всё сейчас отдала, чтобы вернуться к ребёнку и иметь возможность, как и раньше, обнимать и целовать её по утрам. Да, лучше. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. За 2 часа, которые мы провели в Выборге, я отвлеклась от мыслей о Дене и событиях прошлой ночи. Закончив дела, я наконец смогла переключить внимание на предложение Шведова. Если я займу его сторону, то мне предстояло не самое приятное расставание с Глебом. Муж представит всё в таком свете, что мало никому не покажется. В город мы вернулись только к 4 часам вечера. Я попросила Ивана заехать в университет, а оттуда в интернет за выписками из моей карточки и новым рецептом на лекарство, которое принимала последние несколько лет. Обокатившись на стеклянную дверь, я листала документы, отмечая про себя, что давно не проходила полного обследования, а если разведусь с Глебом, то об этой клинике и враче можно будет позабыть. Вряд ли моих денег хватит, чтобы и впредь оплачивать подобные услуги. Да и зачем мне это? Я нормально себя чувствовала, тем более аналог лекарства, которое я всегда принимала, вроде бы мне подошёл. Тогда, спрашивается, зачем переплачивать? Покинув здание, я вышла на улицу, И сразу заметила на парковке машину Глеба. Он стоял возле своего внедорожника и курил, разговаривая по телефону. Всё внутри оборвалось, будто я упала с огромной высоты, и мне резко стало не по себе. Как он узнал, что я здесь? Ну, конечно. Всё верно рассчитал и, наверное, попросил Илью Борисовича позвонить ему, если я появлюсь в клинике. Ведь мои лекарства остались дома, а без них меня мучили сильные головные боли. Всё предусмотрел. Я сжала в руках папку с бумагами, не зная, как мне поступить: то ли пройти мимо и сесть в машину к Ивану, то ли подойти к Глебу и потребовать от него объяснений. Но, к счастью, мне не пришлось долго ломать голову над этим вопросом, потому что Глеб сам заметил меня. Он тот же отбросил окурок в сторону, завершил разговор и направился ко мне. Я смотрела на его приближающуюся фигуру и больше не понимала, как себя вести с этим человеком. До вчерашнего дня я лишь понаслышке знала, что некоторые мужья в богатых семьях постоянно унижали своих жён и даже могли поднять руку, но семья всё равно продолжала существовать, а женщина не смела уйти, потому что боялась потерять деньги, статус, детей. Мне было очень неприятно и гадко внутри это осознание, что человек, которого я уважала, оказался способен на подобные вещи. И мне больше не хотелось испытать разочарования, которое едва не довело меня вчера ночью до беды. Семья это ведь когда люди горой стоят друг за друга, а не наоборот. Привет, Надя. Глеб поздоровался со мной и приветливо улыбнулся. Как провела день? Голова болит? Муж опустил взгляд на бумаги в моих руках. За рецептом приезжала. Взяла? Можем теперь ехать домой. Я пешеход. Мне не показалось, Глеб делал вид, что между нами ничего не произошло, в его чёрных глазах и тени раскаяния не промелькнула. Только если за тем, чтобы я забрала Дину. После всего, что произошло вчера. А что вчера произошло? спросил он, усмехнувшись, а я вдавила пальцев в папку, глядя в его лицо. Ты отказалась ехать со мной домой, потому что я выпил, а у тебя принципы, и ты не садишься к пьяным водителям в машину. А потом, что ты учудила? хмыкнул он, немного помолчав. Я ждал твоего возвращения домой всю ночь, а ты так и не вернулась. Пришлось придумать для матери отговорку про твою несуществующую командировку, чтобы уж совсем не выставлять себя идиотом, который не может приструнить собственную жену. Дочь болеет, а ты? Это неправда, Глеб, я гордо вскинула голову. Что ты такое говоришь? Хорошо, неприятно протянул он. В таком случае у меня встречный вопрос. Где же моя жена провела всю ночь, пока я ждал её дома? Несколько секунд я глотал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, не веря тому, что услышала. Ты? Ты? Ха, только вот давай без высказываний, о которых придётся потом пожалеть, усмехнулся он, упиваясь тем, что ему удалось застать меня врасплох. Садись в машину, Надя, и поехали домой. А если ещё одна выходка, подобная той, что случилась вчера, повторится, и ты откроешь рот, чтобы диктовать мне свои условия, ты не только Дину больше не увидишь, я тебя в психушку упеку. Там самое место для таких принципиальных и правильных, как ты. Я полагала, что эта встреча не принесёт ничего хорошего, но что мне будет так больно, не думала. Зачем он выставлял меня дурочкой? Никуда я с тобой не поеду, в отчаянии воскликнула я. Так это правда? Глеб, ты задумал приписать мне несуществующее психическое расстройство, чтобы впоследствии признать недиспособной? Наденька, ты даже сейчас не можешь осознать свои поступки и контролировать их. Что за нелепые обвинения и невростения на пустом месте? Я всего лишь спросил, где ты провела ночь и приехал за своей женой. А ты как себя ведёшь? Он тяжело вздохнул и взял меня за локоть, но я сбросила его руку и сделала шаг назад. Надежда Сергеевна, нужна моя помощь. Сзади послышался голос Ивана, а я только сейчас почувствовала, что дрожу всем телом. Это кто, а? Нахмурился Глеб, явно не ожидая такого поворота. Что молчишь, Надя? Я спрашиваю у тебя, кто это? Он кивнул на водителя Шведова, а затем больно схватил меня за руку, когда я продолжила молчать. Но всё, Надюша. Погуляла одну ночку и хватит. Пора домой возвращаться. Или ты забыла, у тебя есть дочь и муж. Давай, мужик, в сторону подвинься. Он грубо толкнул Ивана в плечо. У неё проблемы с головой и провалы в памяти. Не видишь? Мне как-то резко перестало хватать воздуха после всех его слов. Но я немного пришла в себя, когда Иван преградил Глебу путь. Остаться с мужем, который собирался выставить меня неврастеничкой, это было бы полной глупостью. Шведов во всём оказался прав. «Девушка никуда с вами не пойдёт. У меня указание от начальника доставить её в отель в целостности и сохранности. Уберите от неё руки». «Какого начальника? Какой отель? Это моя жена!» «Иван!» Я громко вскрикнула и зажмурилась, когда водитель шведов оттолкнул меня от Глеба. «Идите в машину, Надежда Сергеевна». Спокойно произнёс он, заслонив меня от мужа спиной. «Я сейчас подойду». Я не успела не то что отреагировать, а даже осознать всё, что произошло. Глубоко втянула в себя воздух, чувствуя, что голова идёт кругом от происходящего. Тем не менее, искушать судьбу я не стала, а сделала так, как сказал Иван. На негнущихся ногах подошла к машине и забралась на заднее сидение, всё ещё осмысливая и услышанное. Прижала к груди бумаги и посмотрела перед собой невидящим взглядом. Надеюсь, я не совершала сейчас ужасную ошибку, а Глеб не станет вредить нашей дочери, чтобы вернуть меня обратно и закончить то, что намеревался.